Седьмая лекция. Явное содержание сновидения и скрытые его мысли. Уважаемые дамы и господа! Вы видите, что мы не без пользы изучали ошибочные действия. Благодаря этим усилиям мы, исходя из известных вам предположений, усвоили два момента — понимание элемента сновидения и технику толкования сновидения. Понимание элемента сновидения заключается в том, что он не является собственным содержанием, а заместителем чего-то другого, неизвестного видевшему сон. Подобно намерению ошибочного действия, заместителем чего-то, о чем видевший сон знает, но это знание ему недоступно. Надеемся, что это же понимание можно распространить и на все сновидение, состоящее из таких элементов. Наша техника состоит в том, чтобы, благодаря свободным ассоциациям, вызвать к этим элементам другие замещающие представления, из которых можно узнать скрытое. Теперь я предлагаю вам внести изменения в терминологию, которые должны упростить наше изложение. Вместо «скрытое», «недоступное», «несобственное содержание» мы, выражаясь точнее, скажем, недоступны сознанию видевшего сон или бессознательное. Под этим мы подразумеваем, как это было и в отношении к забытому слову или нарушающему тенденции ошибочного действия, не что иное, как бессознательное в данный момент. В противоположность этому мы, конечно, можем назвать сами элементы сновидения и вновь полученные благодаря ассоциациям замещающие представления сознательными. С этим названием не связана какая-то новая теоретическая конструкция. Употребление слова «бессознательное» как легко понятного и подходящего не может вызвать возражений. Если мы распространим наше понимание отдельных элементов на все сновидение, то получится, что сновидение как целое является искаженным заместителем чего-то другого, бессознательного. И задача толкования сновидения — найти это бессознательное. Отсюда сразу выводятся три важных правила, которых мы должны придерживаться во время работы над толкованием сновидения. Первое. Не нужно обращать внимание на то, что является собой сновидение, будь оно понятным или абсурдным, ясным или спутанным, так как оно все равно ни в коем случае не является искомым бессознательным. Естественное ограничение этого правила напрашивается само собой. Второе. Работу ограничивать тем, что каждому элементу вызывать замещающие представления, не задумываясь о них, не проверяя, содержат ли они что-то подходящее. Не обращать внимания, насколько они отклоняются от элемента сновидения. Третье. Нужно выждать, пока скрытое искомое бессознательное возникнет само, точно так же, как забытое слово «монако» в описанном примере. Теперь нам также понятно, насколько безразлично, хорошо или плохо, верно или неверно, восстановлено в памяти сновидения. Ведь восстановленное в памяти сновидение не является собственным содержанием, но только искаженным заместителем того, что должно нам помочь путем вызывания других замещающих представлений приблизиться к собственному содержанию, сделать бессознательное сознательным. Если воспоминание было неточным, то просто в заместителе произошло дальнейшее искажение, которое, однако, не может быть немотивированным. Работу толкования можно провести как на собственных сновидениях, так и на сновидениях других. На собственных даже большему научишься, процесс толкования здесь более убедителен. Итак, если попытаешься это сделать, то замечаешь, что что-то противится работе. Мысли, хотя и возникают, но не всем им придаешь значение. Производится проверка и делается выбор. Об одной мысли говоришь себе «нет, это здесь не подходит, не относится сюда», а другой «это слишком бессмысленно», а третий «это уж совсем второстепенно». И вскоре замечаешь, что при таких возражениях мысли задерживаются прежде, чем станут совершенно ясными и, наконец, прогоняются. Таким образом, с одной стороны, слишком сильно зависишь от исходного представления, от самого элемента сновидения, с другой — выбор мешает результату свободной ассоциации. Если толкование сновидения проводишь не наедине, а просишь кого-нибудь толковать свое сновидение, то ясно чувствуешь еще один мотив, которым оправдываешь такой недопустимый выбор. Тогда говоришь себе по поводу отдельных мыслей «нет, эта мысль слишком неприятна, я не хочу или не могу ее высказать». Эти возражения явно угрожают успешности нашей работы. Против них нужно защититься, и при анализе собственного сновидения делаешь это с твердым намерением не поддаваться им. Если анализируешь сновидение другого, то ставишь ему как непреложное условие не исключать ни одной мысли, даже если против нее возникает одно из четырех возражений, что она слишком незначительна, слишком бессмысленна, не относится к делу или ее неприятно сказать. Он обещает следовать этому правилу, но затем с огорчением замечаешь, как плохо подчас он сдерживает это обещание. Сначала объясняешь это тем, что он не уяснил себе смысл свободной ассоциации, несмотря на убедительность заверения, и думаешь, что, может быть, следует подготовить его сначала теоретически, давая ему литературу или послав его на лекции, благодаря чему он мог бы стать сторонником наших воззрений на свободную ассоциацию». Но от этих примеров воздерживаешься, замечая, что и сам, будучи твердо уверен в собственных убеждениях, подвержен этим же критическим возражениям против определенных мыслей, которые впоследствии устраняются в известной мере во второй инстанции. Вместо того, чтобы сердиться на непослушание видевшего сон, попробуем оценить этот опыт — чтобы научиться из него чему-то новому, чему-то, что может быть тем важнее, чем меньше мы к нему подготовлены. Понятно, что работа по толкованию сновидения происходит вопреки сопротивлению, которое поднимается против него и выражением которого являются те критические возражения. Это сопротивление независимо от теоретических убеждений, видевшего сон. Больше того, Опыт показывает, что такое критическое возражение никогда не бывает правильным. Напротив, мысли, которые хотелось бы подавить таким образом, оказываются все без исключения самыми важными, решающими для раскрытия бессознательного. Если мысль сопровождается таким возражением, то это как раз очень показательно. Это сопротивление является каким-то совершенно новым феноменом, который мы нашли, исходя из наших предположений, хотя он как будто и не содержится в них. Этому новому фактору мы не так уж приятно удивлены. Мы уже предчувствуем, что он не облегчит нашу работу. Он мог бы нас привести к тому, чтобы вовсе оставить наши старания понять сновидение. Такое незначительное явление, как сновидение, и такие трудности вместо безукоризненной техники. Но, с другой стороны, именно эти трудности заставляют нас предполагать, что работа стоит усилий. Мы постоянно наталкиваемся на сопротивление, когда хотим от заместителя, являющегося элементом сновидения, проникнуть в его скрытое бессознательное. Таким образом, мы можем предположить, что за заместителем скрывается что-то значительное. Иначе к чему все препятствия, стремящиеся сохранить скрываемые? Если ребенок не хочет открыть руку, чтобы показать, что в ней, значит там что-то, чего ему не разрешается иметь. Сейчас, когда мы вводим в ход наших рассуждений динамическое представление сопротивления, мы должны подумать о том, что это сопротивление может количественно измеряться. Оно может быть большим и меньшим, и мы готовы к тому, что данные различия и обнаружатся во время нашей работы. Может быть, благодаря этому мы приобретем другой опыт, который тоже пригодится в работе по толкованию сновидений. Иногда необходима одна единственная или всего несколько мыслей, чтобы перейти от элемента сновидения к его бессознательному в то время как в других случаях для этого требуется длинная цепь ассоциаций и преодоление многих критических возражений. Мы скажем себе, что эти различия связаны с изменением величины сопротивления, и будем, вероятно, правы. Если сопротивление незначительное, то и заместитель не столь отличен от бессознательного но большое сопротивление приводит к большим искажениям бессознательного, а с ними удлиняется обратный путь от заместителя к бессознательному. Теперь, может быть, настало время взять какое-нибудь сновидение и попробовать применить к нему нашу технику, чтобы оправдать связываемые с ней надежды. Да, но какое для этого выбрать сновидение? Вы не представляете себе, как мне трудно сделать выбор, И я даже не могу вам еще разъяснить, в чем трудность. Очевидно, имеются сновидения, которые в общем мало искажены, и самое лучшее было бы начать с них. Но какие сновидения меньше всего искажены? Понятные и неспутанные, два примера которых я уже приводил? Но тут-то вы глубоко ошибаетесь. Исследования показывают, что эти сновидения претерпели чрезвычайно высокую степень искажения. Но если я, отказавшись от каких-либо ограничений, возьму первые попавшиеся сновидения, вы, вероятно, будете очень разочарованы. Может случиться, что нам нужно будет выделить и записать такое обилие мыслей к отдельным элементам сновидения, что работа станет совершенно необозримой. Если мы запишем сновидение, а, напротив, составим список всех пришедших по его поводу мыслей, то он может быть больше текста сновидения. Самым целесообразным кажется таким образом выбрать для анализа несколько коротких сновидений, из которых каждый сможет нам что-нибудь сказать или что-либо подтвердить. На это мы и решимся, если опыт нам не подскажет, где действительно можно найти малоискаженные сновидения. Кроме этого, я знаю еще другой путь для облегчения нашей задачи. Вместо толкования целых сновидений давайте ограничимся отдельными элементами и на ряде примеров проследим, как их можно объяснить, используя нашу технику. А. Одна дама рассказывает, что ребенком очень часто видела сон, будто у Бога на голове остроконечный бумажный колпак. Как вы это поймете, не прибегнув к помощи видевший сон? Ведь это совершенно бессмысленно. Но это перестает быть бессмыслицей, когда дама сообщает, что ей ребенком за стол имели обыкновение надевать такой колпак, потому что она не могла отвыкнуть от того, чтобы не коситься в тарелке братьев и сестер и не смотреть, не получил ли кто-нибудь из них больше ее. Таким образом, колпак должен был действовать как шоры. Кстати, историческое сообщение было дано без всякой задержки. Толкование этого элемента, а с ним и всего короткого сновидения, легко осуществляется благодаря следующей мысли, видевшей сон. «Так как я слышала, что Бог всеведущ и все видит», — говорит она, «то сновидение означает только, что я все знаю и все вижу как Бог, даже если мне хотят помешать». Этот пример, возможно, слишком прост. Б. Одна скептически настроенная пациентка видит длинный сон, в котором известные лица рассказывают ей о моей книге Астроумия, и очень ее хвалят. Затем что-то упоминается о канале, возможно, о другой книге, в которой фигурирует канал или еще что-то, связанное с каналом, она не знает, это совершенно неясно. Вы склонны будете предположить, что элемент-канал не поддается толкованию, потому что он сам так неопределенен. Вы правы относительно предполагаемого затруднения. Но толкование трудно не потому, что этот элемент не ясен. Наоборот, он не ясен по той же причине, по которой затруднено толкование. Видевший сон не приходит по поводу канала никаких мыслей. Я, конечно, тоже ничего не могу сказать. Некоторое время спустя, вернее на следующий день, она говорит, что ей пришло в голову, что, может быть, относится к делу. А именно острота, которую она слышала. На пароходе между Дувром и Коле известный писатель беседует с одним англичанином, который в определенной связи цитирует: Дю субъеди и не кемпа от великого до смешного только один шаг. Писатель отвечает. Ви, ле па де кале. Да, па де кале. Шаг по-французски па. Этим он хочет сказать, что Франция великая страна, а Англия смешная. Но па де кале ведь канал, именно рукав канала, канал Ла-Манж. Не думаю ли я, что эта мысль имеет отношение к сновидению? Конечно, говорю я. Она действительно объясняет загадочный элемент сновидения. Или вы сомневаетесь, что эта шутка уже до сновидения была бессознательным для элемента «канал» и предполагаете, что она появилась позднее? Пришедшая ей в голову мысль свидетельствует о скепсисе, который скрывается у нее за искусственным восхищением, а сопротивление является общей причиной как задержки мысли, так и того, что соответствующий элемент сновидения был таким неопределенным. Вдумайтесь в этом случае в отношении элемента сновидения к его бессознательному. Он как бы кусочек бессознательного, как бы намек на него. Изолировав его, мы бы его совершенно не поняли. В. Один пациент видит длинный сон. Вокруг стола особой формы сидит несколько членов его семьи и так далее. По поводу стола ему приходит в голову мысль, что он видел такой стол при посещении определенной семьи. Затем его мысль развивается. В этой семье были особые отношения между отцом и сыном. И он тут же добавляет, что такие же отношения существуют между ним и его отцом. Таким образом, стол взят в сновидение, чтобы показать эту параллель. Этот пациент был давно знаком с требованиями толкования сновидения. Другой, может быть, был бы поражен, что такая незначительная деталь, как форма стола, является объектом исследования. Мы считаем, что в сновидении нет ничего случайного или безразличного и ждем разгадки именно от объяснения таких незначительных, немотивированных деталей. Вы, может быть, еще удивитесь, что работа сновидения выразила мысль «у нас все происходит так, как у них», именно выбором стола. Но все легко объяснится, если вы узнаете, что эта семья носит фамилию Тишлер, Тиш в переводе «стол». Усаживая своих родных за этот стол, он как бы говорит, что они тоже тишлеры. Заметьте, впрочем, Как в сообщениях о таких толкованиях сновидений, поневоле становишься нескромным. Теперь и вы увидели упомянутые выше трудности в выборе примеров. Этот пример я мог бы легко заменить другим, но тогда, вероятно, избежал бы этой нескромности за счет какой-то другой. Мне кажется, что теперь самое время ввести два термина, которыми мы могли бы уже давно пользоваться. Мы хотим назвать то, что рассказывается в сновидении, явным содержанием сновидения, а скрытое, к которому мы приходим, следуя за возникающими мыслями, скрытыми мыслями сновидения. Обратим внимание на отношения между явным содержанием сновидения и скрытыми его мыслями в наших примерах. Эти отношения могут быть весьма различными. В примерах А и Б — Явный элемент является составной частью скрытых мыслей, но только незначительной их частью. Из всей большой и сложной психической структуры бессознательных мыслей в явное сновидение проникает лишь частица, как их фрагмент, или в других случаях как намек на них, как лозунг или сокращение в телеграфном стиле. Толкование должно восстановить целое по этой части или намеку, как это прекрасно удалось в примере Б. Один из видов искажения, в котором заключается работа сновидения, есть, таким образом, замещение обрывком или намеком. В примере В, кроме того, можно предположить другое отношение, более ясно выраженное в следующих примерах. Г. Видевший сон, извлекает определенную, знакомую ему даму из-под кровати. Он сам открывает смысл этого элемента сновидения, первой пришедшей ему в голову мыслью. Это означает, он отдает этой даме предпочтение. Д. Другому снится, что его брат застрял в ящике. Первая мысль заменяет слово «ящик» шкафом, а вторая дает ему толкование «брат ограничивает себя». Е. E. Видевший сон поднимается на гору, откуда открывается необыкновенно далекий вид. Это звучит совершенно рационально, и, может быть, тут нечего толковать, а следует только узнать, какие воспоминания затронуты сновидением и чем оно мотивировано. Но вы ошибаетесь. Оказывается, именно это сновидение нуждается в толковании как никакое другое спутанное. Видевшему сон вовсе не приходит в голову собственные восхождения на горы, а он вспоминает, что один его знакомый издает обозрение, в котором обсуждаются наши отношения к дальним странам. Таким образом, скрытые мысли сновидения здесь отождествление видевшего сон с издателем обозрения. Здесь вы видите новый тип отношения между явным и скрытым элементами сновидения. Первый является не столько искажением последнего, сколько его изображением, наглядным, конкретным выражением в образе, который имеет своим источником созвучие слов. Однако благодаря этому получается опять искажение, потому что мы давно забыли, из какого конкретного образа выходит слово, и не узнаем его в замещении образом. Если вы подумаете о том, что явное сновидение состоит преимущественно из зрительных образов, реже из мыслей и слов, то можете догадаться, что этому виду отношения принадлежит особое значение в образовании сновидения. Вы видите также, что этим путем можно создать в явном сновидении для целого ряда абстрактных мыслей замещающие образы, которые служат намерению скрыть их. Это та же техника ребуса. Откуда такие изображения приобретают остроумный характер — это особый вопрос, которого мы здесь можем не касаться. О четвертом виде отношений между явным и скрытым элементами сновидения я умолчу, пока наша техника не откроет нам его особенность. Но и тогда я не дал бы полного перечисления этих отношений. Для наших же целей достаточно и этого. Есть ли у вас теперь мужество решиться на толкование целого сновидения? Сделаем попытку и посмотрим, достаточно ли мы подготовлены для решения этой задачи. Разумеется, я выберу не самое непонятное сновидения, а остановлюсь на таком, который хорошо отражает его свойства. Итак, молодая, но уже давно вышедшая замуж дама видит сон. Она сидит с мужем в театре. Одна половина портера совершенно пуста. Ее муж рассказывает ей, что Элиза Эл и ее жених Тоже хотели пойти, но смогли достать только плохие места. Три за один флорин — 50 крейцеров. А ведь такие места они не могли взять. Она считает, что это не беда. Первое, что сообщает нам видевшая сон, это то, что повод к сновидению указан в явном сновидении. Муж действительно рассказал ей, что Элиза Эл, знакомая, примерно тех же лет, обручилась. Сновидение является реакцией на это событие. Мы уже знаем, что подобный повод в переживаниях дня накануне сновидения нетрудно доказать во многих сновидениях, и видевшие сон часто без затруднений дают такие указания. Такие же сведения видевшие сон дает и по поводу других элементов явного сновидения. Откуда взялась деталь, что половина портера не занята? Это намек на реальные события прошлой недели. Она решила пойти на известное театральное представление и заблаговременно купила билеты, но так рано, что должна была доплатить за это. Когда же они пришли в театр, оказалось, что ее заботы были напрасны, потому что одна половина портера была почти пуста. Ее муж не применил подразнить ее за эту поспешность. «Откуда один флорин 50 крейцеров?» Это относится к совсем другому и не имеет ничего общего с предыдущим, но и тут есть намек на известие последнего дня. Ее невестка получила от своего мужа в подарок 150 флоринов, и эта дура не нашла ничего лучшего, как побежать к ювелиру и стратить деньги на украшения. Откуда три? Об этом она ничего не знает, если только не считать той мысли, что невеста Эриза Эл всего лишь на три месяца моложе ее, а она почти 10 лет замужем. А что это за нелепость брать три билета, когда идешь в театр вдвоем? На это она ничего не отвечает и вообще отказывается от дальнейших объяснений. Но эти пришедшие ей в голову мысли и так дали нам достаточно материала, чтобы можно было узнать скрытые мысли сновидения. Обращает на себя внимание то, что в ее сообщениях к сновидению в нескольких местах подчеркиваются разные сроки, благодаря чему между отдельными частями устанавливается нечто общее. Она слишком рано купила билеты в театр, поспешила, так что должна была переплатить, Невестка подобным же образом поспешила снести деньги ювелиру, чтобы купить украшения, как будто она могла это упустить. Если эти так подчеркнутые слишком рано, поспешно сопоставить с поводом сновидения, известием, что приятельница, которая моложе ее всего на три месяца, теперь все-таки нашла себе хорошего мужа, и с критикой, выразившейся в осуждении невестки, нелепо так торопиться, то само собой напрашивается следующий ход скрытых мыслей сновидения, искаженным заместителем которых является явное сновидение. Нелепо было с моей стороны так торопиться с замужеством. На примере Элизы я вижу, что и позже могла бы найти мужа. Поспешность изображена в ее поведении при покупке билетов и в поведении невестки при покупке украшений. Замужество замещено посещением театра. Это главная мысль. Может быть, мы могли бы продолжать, но с меньшей уверенностью, потому что в этом месте анализу незачем было бы отказываться от заявлений, видевший сон. За эти деньги я могла бы приобрести в 100 раз лучше. 150 флоринов в 100 раз больше одного флорина 50 крейцеров. Если бы мы могли деньги заменить приданным, то это означало бы, что мужа покупают за приданные. Муж заменен украшениями и плохими билетами. Еще лучше было бы, если бы элемент «три билета» имел какое-то отношение к мужу. Но наше понимание не идет так далеко. Мы только угадали, что сновидение выражает пренебрежение к мужу и сожаление о слишком раннем замужестве. По моему мнению, результат этого первого толкования сновидения нас больше поражает и смущает, чем удовлетворяет. Слишком уж много на нас сразу свалилось, больше, с чем мы в состоянии справиться. Мы уже замечаем, что не сможем разобраться в том, что может быть поучительного в этом толковании сновидения. Поспешим же извлечь то, что мы узнали, несомненно, нового. Во-первых, замечательно, что в скрытых мыслях главный акцент падает на элемент поспешности. В явном сновидении именно об этом ничего нет». Без анализа мы бы не могли предположить, что этот элемент играет какую-то роль. Значит, возможно, что как раз самое главное, то, что является центром бессознательных мыслей, в явном сновидении отсутствует. Благодаря этому совершенно меняется впечатление от всего сновидения. Во-первых, в сновидении имеется абсурдное сопоставление 3 за 1 флорин 50 крейцеров. В мыслях сновидения мы угадываем фразу ⁇ нелепо было так рано выходить замуж ⁇ Можно ли отрицать, что эта мысль ⁇ нелепо было ⁇ выражена в явном сновидении именно абсурдным элементом? В-третьих, сравнение показывает, что отношение между явными и скрытыми элементами непросто. Оно состоит не в том, что один явный элемент всегда замещает один скрытый. Это, скорее, групповое отношение между обоими лагерями, внутри которого один явный элемент представляется несколькими скрытыми или один скрытый может замещаться несколькими явными. Что касается смысла сновидения и отношения к нему, видевший сон, то об этом можно было бы тоже сказать много удивительного. Правда, она признает толкование, но поражается ему. Она не знала, что пренебрежительно относится к своему мужу. Она также не знает, почему она к нему так относится. Итак, в этом еще много непонятного. Я действительно думаю, что мы еще не готовы к толкованию сновидений, и нам надо сначала еще поучиться и подготовиться.